Глава 16: То ли еще будет. Лето. Оставшийся вечер я провела в библиотеке, листая найденную книгу о травах этого мира, которая была для меня очень полезна. Оказалось, что многие из них совпадали с теми, что я знала, и это несказанно порадовало. Анита не смогла ответить, кому были проданы животные, но нужную информацию мне удалось найти быстро. Носатая ведьма. Именно она, пребывая в приподнятом настроении после прослушивания сказаний, выложила все об этом. Оказывается, Лайлит продала чернохасских жеребцов за гроши. Хотя, как выяснилось, каждый из них стоил целое состояние. Ей не было важно, кому их сбагрить. Главное, что сбагрить, да поскорее, только бы причинить боль мальчишкам. Завтра с самого утра я собиралась взять Рейну с собой, чтобы она показала мне дорогу. Нужно вернуть Лема и Луара домой. Прибывая в волнении, я блуждала в своих мыслях и тут же попутно откладывала прочитанные знания о травах в кладовой своей памяти. Круглая луна взошла на небо, окутывая землю серебряным светом. Время было позднее, а я все сидела, желая, чтобы утро настало как можно скорее. Первая ночь в новом для меня мире выдалась бессонной. Мне так и не удалось сомкнуть глаз. Все мои мысли кружили вокруг Сиэли и Океана. Сколько же пришлось пережить этим мальчикам после смерти отца? Лайлет, эта высокомерная девица была самой настоящей гадиной. Мне вчера удалось выжить немного правды из Аниты. Служанка бледнела, заикалась, нервно сминала поясок своего форменного платья. Но все же рассказала про ужасы, что творилось с детьми молодая виконтесса, в тело которой я вселилась. Гадкая, высокомерная, подлая, равнодушная к детским слезам. Это не молодая женщина, а самая настоящая бездушная тварь. Она могла с легкостью высмеять мальчишек, тем самым унижая их. Могла наказать за то, чего они не совершали вовсе, запирая в чулане без света на несколько часов. Но самым любимым ее занятием оказалось отбирать то, что этим детям было так дорого. Она наслаждалась их горькими эмоциями, злорадно хохоча, глядя в заплаканные глаза мальчишек. Ведьма. Самая настоящая ведьма. И пусть так говорить нельзя, но хорошо, что она отправилась к працам. Первые лучи восходящего солнца усилили моё волнение в разы. Я не могла найти себе места. брызгая в лицо холодной водой, чтобы взять эмоции под контроль. До сих пор спишь? Без стука зашла я в комнату Крэйни, что при виде меня подскочила на кровать, удивлённо хлопая ресницами. Ее сонная с отпечатком от подушки физиономия вызвала едкую улыбку на моих губах. Гос. Госпожа, проскрипела она, а вы почему так рано? Рано? Вопросительно приподняла я одну бровь. Обычно раньше полудня вы не. От моего пристального взгляда она замешкалась. «Просыпаетесь!» — добавила следом насатой, переходя на шепот. И ты как посмотрю? хмыкнула я. Тоже рано вставать не спешишь, так? Я, ну, я. Слуги, значит, уже работают в поте лица, а ты? Рейна замерла, глядя на меня настороженно. Поднимайся, мой ледяной тон мигом сдул растрепанную после сна женщину с кровати. Ты погляди на нее, хорошо устроилась, но ничего, это дело поправимо. Сидя за столом в обеденном зале, доедала завтрак, когда передо мной предстала Рейна. Ешь и поехали. Кинула я ей с удивлением, замечая, как эта обнаглевшая выдвигает стул и садится за один со мной стол. Неудивительно, что ты в край распоясалась. Смотрю, Лайли, тебе позволяла многое. Так вот, можешь об этом забыть. Нет, я не задрала нос от своего титула, никогда такого не будет. Просто не хотела видеть эту женщину, что посмела усесться за один стол со своей госпожой. С этого дня, не проявляя эмоций, в голосе я отставила чашку с кофе. Устремляя непроницаемый взгляд на Насату: Ты больше не будешь сидеть со мной за одним столом. От произнесенных мной слов Рейна замерла, так и не дотянувшись до вазочки с булочками. Я избаловала тебя. Смотрела на нее, не моргая краем глаза, замечая вытянувшиеся от изумления лица служанок, что стояли у стены. Ты должна знать свое место. Госпожа! ахнула Рейна, дыхание которое участилось. Вот именно. «Госпожа, я не забыла о том, что ты сделала. И не думай, что на вчерашнем наказании с голоданием все закончится». «Я... я виновата, госпожа». Голос ведьмы дрогнул. «Теперь твой прием пищи будет проходить на кухне, вместе с остальными слугами. Я нещадно резала ее без ножа, и мне не было жаль эту женщину. Даю тебе двадцать минут, ешь и поехали». Понурив голову, носатая покинула обеденный зал, исчезая в коридоре. В груди бушевали эмоции, а кожа горела от взглядов притихших служанок, что были несказанно удивлены и шокированы моим поступком. «Ой, девоньки, то ли еще будет», — мысленно улыбнулась я.